Песнь шестая В этой песне Данте продолжает перечислять многих лиц, погибших насильственной смертью, рассуждает о силе молитв, живущих на земле, влияющей на уменьшение терзаний умерших грешников и по поводу встречи с монтуанским поэтом Сорделло, приветливо встречающим своего земляка Вергилия. Разражается страстным воззванием к Италии, раздираемой внутренней борьбой партий. Кроме того, он горячо упрекает австрийского императора Рудольфа и его сына Альбрехта за их нежелание выступить на защиту гибелинов и заканчивает песнь язвительной иронии о положении дел в своем родном городе Флоренции. «Когда игрок» По окончании зары, все проиграв, с тревогою отчет себе в уме об этом отдает и повторяет мысли на удары. Толпа за тем, кто выиграл, идет, преследуя его корысти ради. Теснятся все, кто спереди, кто сзади, им на ходу счастливец руки жмет и, вырвавшись от них, спешит вперед. Так посреди печального собрания всем раздавал я щедрое обещание. Там были все — злосчастная Ретин, разбойником убитый, и новелла о помощи, взывающей не смело, а с ним беглец, погибший меж трясин, и, наконец, пизанский гражданин, благодаря которому Марцукко величие души своей явил. Меж призраков граф Орса также был. И тень того, кого постигла мука, Повешенье не за грехи его, Но зависти доставив торжество. Пусть молится усердно королева, Дабы спастись от праведного гнева. Освободясь от горестных теней, Стремившихся к скорейшему блаженству, Промолвил я. «Ведущий к совершенству свет разума, поэмою твоей ты отрицал для смертного возможность смягчить суда Господня непреложность молитвами своими. Но ужель все те, кого мы видели досель, обманутся в отрадной их надежде? Или, может, я тебя не понял прежде?» Ответил он. Рассудком ты не вник в слова мои. Там говорится ясно. Любви дано свершить в единый миг все то, чего годами ждут напрасно. Я отрицаю лишь молитвы тех, которые в удел избрали грех и чистого не знают покаяния. Но глубины великой познания достигнешь ты вполне при виде той, которая тебя, ликуя, встретит и факелом немеркнущим засветит, меж разумом и правдою святой. Я говорю о Беатриче дивной. Тучей мольбе покорствуя призывной, ты шел вперед, достигши высоты. Там наверху ее увидишь ты, блаженную и радостной. «Скорее идем туда!» — воскликнул я. «Бодрее я чувствую себя! Ночная тень ложится с гор. Пробудем целый день с тобой в пути!» — Вергилий мне ответил. «Но прежде, чем достигнем этих круч, Из-за горы угасший солнце луч Навстречу нам вновь засияет светел. Но видишь ли, вот одинокий дух, с достоинством взирающий вокруг. И наш приход, наверное, он заметил. Мы подошли. Прекрасно и светла душа ломбарца гордого была. Все было в нем так смело и свободно, и каждое движение благородно, как взор очей. Безмолвно оглядев обоих нас, надменно и спокойно, Сидела ты, как отдыхавший лев. Спеша ее приветствовать достойно, Приблизился с вопросом к ней поэт. Дух ничего не вымолвил в ответ, Но пожелал узнать о нашей жизни, О странствованиях наших и отчизни. Но мантою упомянул едва учитель мой, Как, слыша те слова, воспрянул дух в восторге беспредела и радостно воскликнул «Я, Сардело, в одной стране с тобой мы родились!» И оба духа нежно обнялись. Италия, кидаемый по воле бурливых волн, ты остов корабля, носящийся без верного руля. среди племен ты не царица боли терзаемо раздором и стыдом приют скорбей и непотребный дом тот светлый дух приветствовал как сына страны своей родимой гражданина а ныне что враждой разлучены живущие в одних стенах сыны и нет угла во всей земле обширной где жили бы спокойной жизнью мирной Юстиниана, смелая рука, Тебя сдержать старалась бесполезно. Пока в седле не будет седока И надобности нет в узде железной, Лишь увеличен ею твой позор. Когда б ты чтила Господа веленье, Ты цезарю вручила б управление. О, дикий конь! Не с тех ли самых пор ты сделался упрям и непокорен, Как, будучи, увы, к его стыду, Альбрехтом взят Тевтонским на узду? Ты не был им оседлан и пришпорен. Рудольфа, сын, обязан был седлом ты завладеть, И твой отец в былом, и ныне ты из трусости корыстной Дозволили в Атаге ненавистной Опустошить великолепный сад империи, Укоры вам стократ за это шлю отныне и вовеки. Враждуют Капулетти и Монтеки, Мональдос манальдос филиппески во вражде. Повсюду страх, насилие и горе, ошибок ряд увидишь ты везде, опасности грозят сантафьоры. Приди взглянуть на Рим тебе родной. Он, как вдова, не осушает очи, К тебе с мольбой взывая дни и ночи. «Зачем, о, ты, мой цезарь, не со мной?» Взгляни, как все исполнены любовью, И если ты не пожалеешь их, Себя стыдись и славы дел твоих. Владыка наш, ты, искупивший кровью грехи людей, Умерший на кресте, — Ужель от нас ты отвращаешь взоры, Иль мы в земной не видим слепоте путей твоих, Посеяны раздоры тиранами во всей земле родной, Где каждый вождь становится марцелом Я не коснусь в моем укоре смелом, Флоренция моя тебя одной. Живет в сердцах у многих справедливость, А у тебя в устах она живет? Сынам твоим присуща торопливость, и прежде чем их кто-либо зовет? Бегут они, а прометью вперед, готовые служить любому делу, к завидному ты призванному делу. Довольна будь, родная сторона, богатствами и мудростью полна, Все лучшее имея, даже море, А прав ли я? Увидим это вскоре. Ты превзошла на первой же поре в правлении и Спарту, и Афины. Твои законы тоньше паутины. И тем, что ты сплетаешь в октябре, не пережить ноябрь до середины. Как много раз в течение времен мне памятных меняла без причины ты у себя обычай, закон, правителей, монету, учреждения. Припомни все, и ты найдешь сравнение, пришедшее невольно на язык. Положено на мягкий пуховик, так мечется без устали стеная, на нем порой капризная больная.